Глава 12. Надо отдать должное Вере, Она заговаривала зубы Ларимару несколько часов подряд. Второй сын Эльгарда, как выяснилось, Ларимара создали вслед за Талом, свою позицию обозначил сразу и четко. Заявил, что не собирается вмешиваться в разборки с Лемами или кем-то еще и будет по-прежнему держать нейтралитет. Мысли. «Мы подольем масло в огонь. Мы сделаем так, что вы уничтожите друг друга. Это еще не разборки с лемами. То ли еще будет?» Подтвердили, что Ларимар – глава заговора. Дальше Вира делала вид, что уговаривает его, убеждает, напоминает, сколько раз Тал помогал брату. Ведь даже этот город в горах был выстроен частично на средства старшего сына Эльгарда. Ларимар на все поддакивал, разражался длинными хвалебными речами о беспримерной доброте Тала, его бескорыстии, но позиций не сдавал. В конце концов, ему откровенно надоело. Король встал из-за стола, кивнул, бросил через плечо. «Простите, у меня еще несколько встреч. Эльвира, всегда рад видеть тебя у себя в гостях. Девушки, заходите еще!» Окинул меня недвусмысленно голодным взглядом и был таков. Почти сразу же в зале появилась уже знакомая нам троица громил – черноволосый, рыжий и блондин. Мы послушно встали и последовали на выход – усиленно скрывая глухое разочарование. Ни мне, ни Хейли так и не удалось ничего выяснить про договор, и становилось ясно, что идти без него к Талу – дохлый номер. Мы с полукровкой усиленно пытались держать Марку, делали вид, что просто сопровождаем Виру и ни капли не расстроены. Трое громил, беспрестанно оборачивались, оказывали нас оценивающими взглядами. Словно что-то подозревали, но всякий раз королевские бритёры отворачивались снова с полным удовлетворением на лице. Словно нарочно нахлынула адская усталость, мышцы заныли, в голове опустело. Даже чудо-тоник не справлялся с такими прогулками, как сегодняшняя. Представляю, каково пришлось бы обычному человеку. А ведь нам нужно было еще добраться назад, к подъемнику, а затем и к телепорту. От этой мысли настроение упало окончательно. Икры свело болезненным спазмом, в висках запульсировала кровь. Осознание того, что зря себя так мучило, старалась выбивалось из сил, утраивало неприятные ощущения. У самых дверей в королевскую резиденцию охранники церемонно поклонились вере в пояс. И в этот момент мы с Хейлой поймали мысль Ларимара. Далёкую, едва слышную, но про договор. Надо проверить в пещере Эльгарда. Договор очень важен. Братья не смогут захватить власть поодиночке. Важные дни не за горами. Я с трудом сдержала улыбку. Даже губы дрогнули. Хейла крепко пожала мне руку, словно просила вести себя осторожней. Мы вышли наружу и вздохнули с облегчением. Казалось только теперь, легким хватало кислорода, развеялась удушливая атмосфера двуличия и лжи. Вира вгляделась в наши лица. Хейла кивнула. И я все-таки не сдержалась, позволила себе улыбку. Вилфийка хмыкнула но ничего не спросила. В полном молчании покинули мы скальный город, спустились в пещеру и вышли в поле. И только отмотав приличное расстояние, заметив, что резиденция Ларимара уменьшилась до размера птичьего гнезда, Вира притормозила. Мы с Хейлой остановились тоже. До столба с телепортом оставалось еще с полчаса пешком, Вокруг золотились колосья, шумели травы, цвели яркие луговые цветы. Легкий ветерок обдувал лицо, освежая, принося прохладу и одаривая сладко-пряными запахами. Ноги болели адски. Заплетались на каждом шаге. Голова раскалывалась, но почему-то все это отошло на второй план. Я внутренне ликовала от мыслей, что у нас получилось». «Нам остро нужно узнать, где гробница Эльгарда», не тратясь на предисловие и не ожидая вопроса, сообщила Хейла. Вира удивленно приподняла брови и метнула в меня вопросительный взгляд, словно уточняла «Неужто правда?» Я коротко кивнула. «Хм, насколько мне известно, гробница не более чем миф», совсем растерялась Вира. «Значит, тебе мало известно», – рубанула Хейла, как всегда не церемонясь. Но Вира не обиделась. «Надо пытать Тала», – про легенду рассказал мне он, и, значит, может предполагать, о какой пещере речь. «Пытать и побыстрее», – всплеснула руками Хейла, впервые за наше долгое путешествие, так ярко проявляя эмоции. «Если я правильно поняла этого пройдоху», Они готовят новые диверсии, планируют рассорить Тала и Лемов в пух и прах, и они в шаге от цели, а тогда... Тогда на Тала и его велфов обрушится вся сила армии и магии Лемов, а затем под шумок его добьют свои и Ниссы, закончила Вира и выпалила. «Поехали, я все у него разузнаю». «В лепёшку расшибусь, но выясню». Вилфийка стремительно направилась к телепорту, и каблуки сапог её отстукивали по булыжникам почти строевой марш. Хейла пожала плечами и бросила в спину Вири. «Только не забудь придумать благовидный предлог. Тал не должен ничего заподозрить, пока у нас не будет доказательств. Иначе спросит Ларри Маура. Тот поймёт» что его подозревают и ускорятся. Или чего похуже? Может, у них с подельниками в рукаве припастены козыри на такой случай? Кто знает этих предателей? Я все это уже поняла. Слишком спокойно, не оборачиваясь, ответила Вилфийка и припустила быстрее. Я кожей чувствовала. Время утекает сквозь пальцы, работает против нас. Механизм заговора запущен, работает на полную катушку, а мы еще даже не приблизились к решению задачки. Понимали это и спутницы. Ладони Виры сжались в кулаки, костяшки побелели, скулы заострились. Лицо Хейлы превратилось в непроницаемую маску, как всегда, когда она сдерживала сильные эмоции. Полукровке еще повезло. Она не унаследовала крышеносные эмоции велфов в полной мере, но в критических ситуациях, похоже, попанины гены давали о себе знать. Я и сама разнервничалась, хуже некуда, и даже нетронутая природа не навивала прежнего умиротворения. Стрекотали жуки, потрескивали громадные стрекозы, сверкая на солнце перламутровыми крыльями, выводили мелодичные трели птицы. А у меня бешено колотилось сердце, в висках пульсировала кровь, желудок сжался до спазма. «Мы должны успеть! Мы обязаны успеть!» – бились в голове отчаянные мысли. Но интуиция упорно кричала, что мы уже опоздали. С полукровкой мы распрощались возле выхода из телепорта. Хейла подмигнула, пообещала. Я еще приду на тренировку ночью. И устремилась прочь. Вира взяла меня под руку и решительно зашагала в сторону бара. Пойду к Талу немедленно, попытаюсь выведать про захоронение. Если все получится, завтра следующая вылазка. Тоника тебе хватит. Я только кивнула. День клонился к вечеру, и серые сумерки окутали город туманной дымкой. Ветер усилился, принося прохладу и запахи из кафе. Сытный аромат жаркого, сладкие мороженого, медовый и фруктов заставили желудок больно сжаться. Боже, как же хочется есть, вдруг поняла я. И вспомнила еще одну очень прелюбопытнейшую деталь. У лемов нам предлагали печенье, чай, булочки. У ларимара не угощали вовсе. Не думаю, что так он выражал неудовольствие от визита сестры и её подозрительных спутниц телепаток. Просто велфы вообще ели меньше остальных раз. Скорее всего, потому что самой важной частью их рациона были гормоны. И тут меня торкнуло снова. Я ни разу не видела, чтобы Вира или Тал пили кровь вообще. Ни донорскую, ни клонированную, ни гормоны в каком-то отдельном или законсервированном виде. Вира вместе со мной перекусывала обычной едой, пила чай, алкогольные коктейли. Тал при мне не взял в рот нормальную пищу ни разу, но и ни разу не употреблял ничего другого. Или он питался исключительно, пока меня нет поблизости? А Вира... В последние дни мы почти не расставались. Когда же успевала она? Я посмотрела на спутницу, но она выглядела слишком занятой собственными мыслями, главной целью. И я решила отложить расспросы на попозже, когда представится более удобный случай поболтать за жизнь. До бара мы дошли в рекордные сроки. Даже прохожие оборачивались, молчаливо удивляясь, Чего это мы так припустили?» Я не стала расспрашивать Виру, как она собирается выведать утало информацию, и поспешила в свою квартиру. После долгого путешествия хотелось освежиться и перекусить. Душ, курица-гриль, привычный уже синий тоник, и я снова почувствовала себя бодрой, готовой к новым подвигам. Ноги перестали отвратительно ныть, исчезла гулкость в голове. Общую усталость как рукой сняло. Голубые лосины, туника в тон, собранные в пучок волосы, и я снова почувствовала себя готовой к походам по полям, лесам, горам. Вилфийка влетела без стука и предупреждения, и по лицу ее становилось ясно. Миссия удалась. «Не знаю, что ты сделала с братом, но он такой мечтательный и рассеянный» что я просто расспросила, как дела у младших сыновей Эльгарда, и потихоньку все выведала. Даже не подумала, что будет так легко. Мы почти победили. И вот в эту минуту сердце тревожно кольнуло. Казалось бы, Вира сообщила прекрасные новости. Шаткий мир между Велфами и Лемами еще не рухнул. Но ощущение близких неприятностей навалилось на грудь непомерной тяжестью, Я едва могла дышать. Вира погладила по плечу, словно поняла, и твёрдо произнесла. «Всё образуется. Я уверена». За считанные секунды заварила чай с шиповником, мятой и клюквой и разлила по чашкам. «Давай, взбодримся. Завтра у нас очередная экспедиция в горы Аскольда. «Куда?» – уточнила я, глотнув ароматного напитка. Горы Аскольда, первый город велфов. Он еще красивее, чем тот, что ты видела. Его построил сам Эльгард. И теперь там нечто вроде велфийской столицы, свободной от королей и их самодурства. В городе Эльгарда все велфы равны – и монархи, и простые сородичи. Там действуют отцовские законы и следят за этим сами жители. А когда совсем что-то не ладится – отряды добровольцев. В общем, там очень интересно и, пожалуй, это одно из самых безопасных мест в нашем мире. Ночь выдалась на редкость спокойной. Даже посетители ни разу не повздорили, не помахали кулаками, не побуянили возле барной стойки, требуя Виру побыстрее выполнить заказ. А накачанные алкоголем страстные парочки не принялись шумно выяснять отношения на потеху развеселой публики. Хейла явилась ровно к открытию бара, как и в прошлые разы, и натаскивала меня до самого утра. И я уже подумала, что предчувствие обманули, когда в заведение ворвался Лероль. Судя по тому, что на нем лица не было, случилось нечто изрядное. А судя по тому, что Лем с порога гаркнул «Где то лис?», в этом изрядном Лероль винил здешнего короля. Кажется, шестеренки плана заговорщиков вновь пришли в движение, а мы не успели ничего предпринять, чтобы остановить механизм, только собрались на очередную вылазку, как мерзавцы сделали ход конем. Я спрыгнула с барного табурета и метнулась к Леролю, собираясь образумить его, хотя бы попросить объясниться. Но в этот момент в двери и окна бара залился странный сероватый газ. Последние из посетителей, три кота и два лема, бросились к дальней стене. Хейла схватила меня в охапку и потащила туда же. Помещение вмиг заволокло серой мглой, похожей на густой туман. В нём я расслышала магия лемов, глупая месть, нарушение перемирия. На весь зал громыхнул вопль Тала. «Все сюда! Идите на свет! Чёртовы лемы нарушили перемирие!» Следом прокричал крик Лероля. «Ничего мы не нарушали! Это вы нарушили перемирие!» «А мы тут ни при чем. Это провокация». Дышать стало тяжело. Голова опустела, глаза слепались. Меня неукротимо клонило в сон. Но в этот момент кто-то сильный подхватил на руки и понес. В сером мареве вокруг я увидела алый луч, яркий и зовущий. Мы быстро двинулись к источнику света. Грудь распирала, будто в нее закачали слишком много воздуха или воды. Адская боль разливалась по телу. Кожа горела, глаза щипала, горло иссохло, и, казалось, вот-вот растрескается. «Ну же, Оленька, потерпи!» – шепнул на ухо Лероль. Несколько минут думалось. «Все, мне конец!» Боль становилась невыносимой. Свинцовые веки не расклеивались, в горле словно разливалась кислота. Но спустя несколько секунд в голове резко прояснилось, грудь перестала распирать и дышать стало легче. Я с огромным усилием открыла глаза. Лероль бережно держал меня на руках. В нескольких шагах от нас пыхтел взбешенный тал. Его взглядом впору было резать, как скальпелем. Еще чуть дальше тяжело дышала ошарашенная Вира с выпученными глазами и посеревшим лицом. Хейла застыла рядом с ней соляным столбом, бледная и решительная. А голубое здание, где располагался ночной клуб, заволокло сизым туманом. Он клубился и устремлялся все выше, превратив небоскреб в огромный столб дыма. «Сейчас унесет», пообещал Лероль. Удушающая магия развеивается быстро. Он хотел добавить что-то еще, но подскочил Тал, вырвал меня из рук Лема и отнес чуть подальше. Этот маневр не понравился мне сразу, но прежде чем сообразила, что происходит, Тал очутился рядом с Леролем. Замахнулся, но Лем перехватил его руку. Мужчины застыли, буравя друг друга, испепеляющими взглядами. — Ты совсем из ума выжил, — зарычал Тал. Бейлиар объявил перемирие, а ты нападаешь, да еще и подтишка и Олейсу не жалко, совсем от жажды мести опалаумил. — Это я-то опалаумил, — возмутился Лероль. А кто взорвал три наших замка? Ночью, пока все спали, повезло, что никто не погиб. Это вы, вельфы, все нарушили. Да ни черта я не взрывал, взвился Тал и рубанул рукой по воздуху, будто казак шашкой. Если бы я взорвал ваши замки, не осталось бы в живых никого, не осталось бы камня на камне. Ясно? Никого и камня на камне. «Я стёрба всех в порошок, а вот ты врёшь!» «Это ты врёшь!» Короли сцепились, как мальчишки в песочнице. Вира подскочила ко мне и беспомощно сжимала и разжимала кулаки. Хейла вытянулась по струнке, хмуро наблюдая за тем, как план заговорщиков неумолимо приходил в исполнение» мы встревоженно переглядывались все было разыграно как по нотам заговорщики дождались пока придет ли роль чтобы накрыть бар удушающим заклятием лемов теперь у королей не возникало сомнений в виновности друг друга, а возражение противника каждый воспринимал как глупые оправдания мрази получается они и среди лемов нашли сообщника чтоб им Мысленно выругалась Хейла. «Лероль!» – вдруг обратилась она к Лему. «Ты знаешь, я не в ладах сталом!» Велф уперся в полукровку ледяным взглядом. В фиалковых глазах Лема промелькнула заинтересованность. «Так вот», – продолжила Хейла, гордо вскидывая голову под перекрестными взглядами королей. Я готова провентилировать мысли Тала и сказать тебе всю правду от и до. Замешан он или нет, имеет отношение хоть к одному из терактов или нет. Прямо и без утайки расскажу всё. Но если выясню, что Тал невиновен, ты обождёшь, и вы оба проведёте расследование. Кто знает, может, кто-то из ваших сторонников старается ради королей? Может, ему кажется, что вы слишком нерешительны, и этот горе-фанат пытается форсировать события, рассорить вас в пух и прах, а? Ты же не можешь исключать такого варианта, пока я не порылась в голове у Тала? Аргумент Хейлы сработал на ура. Тал или Роль закивали, разошлись, продолжая обмениваться убийственными взглядами, полными льда и яда. Я боялась, что Тал откажется от помощи Хейлы, пошлет ее куда подальше по-велфейски, а затем контрольным выстрелом и на здешнем общемировом языке. Но Велф почему-то вдруг проявил поразительное благоразумие, какого я уж совсем не ожидала от этого бритера и задиры. Вначале Тал сосредоточился на моем лице – И не знаю уж, что там прочел, но черты Велфа смягчились, ноздри перестали раздуваться, и он произнес «Хорошо, да будет так». «Согласен», — без особого энтузиазма согласился Лероль. «Но я хочу, чтобы алейса контролировала действия Хейлы. Я доверяю только ей». Лем поймал мой взгляд. Тал зарычал, но я удержала зрительный контакт роль грустно улыбнулся, вздохнул и произнес, глядя в асфальт. «Я понимаю, что, возможно, я не в твоем вкусе. Сердцу не прикажешь. Но почему-то точно знаю, Алейса, ты не обманешь, какой бы мерзкой ни была правда. Ведь так?» Я открыла рот, и роль снова поднял глаза. «Ох, я не обманула бы его, даже если бы очень этого хотела». Такими выглядели его глаза. Таким выглядело и лицо Лема. Единственное, что утешало, я знала наверняка. Тала подставляют. Лероль замолчал. Велф вдруг тоже затих. Вира и Хейла уперлись в меня взглядами. Я кивнула и с трудом выдавила. Лероль, я клянусь, что скажу всю правду. «Ты можешь мне верить». Лем еще с минуту смотрел мне в глаза, словно искал там подтверждение, и затем тоже кивнул. Хейла кивнула третий, будто копировала наш особенный заговорщический жест. Справа от меня облегченно выдохнула Вира. «Фуф, я тоже слегка расслабилась. Будем надеяться. Теперь мужчины услышат друг друга и обратят ярость, на настоящих врагов, мерзавцев, которые стравливали их, как бойцовских псов, чтобы получить деньги и власть ценой чужой крови и страданий.